Страница 591. Тарас Бульба. Героическая эпопея Гоголя не имела ничего общего с этой литературой квостного патриотизма. Освободительный пафос Тараса Бульбы свидетельствовал о совершенно иной, чем у Загоскина и Кукольника, идейной социальной основе историзма. Гоголя. Это привело к коренному различию и в художественном методе между автором Тарасы Бульба и охранителями. Понимание глубокого общественного смысла украинской темы сближало Гоголя с поэтами гражданского романтизма. Но здесь были и серьезные различия. Гоголю было чуждо революционное переосмысление изображаемых исторических событий. Зато Гоголь пошел дальше декабристов в раскрытии связи героя с народом, в изображении народного движения. Этим определялось отличие художественного метода до Гоголя от романтизма декабристов в творчестве которых исторические образы страдали известным схематизмом. Автор Тарасы Бульбы создал конкретно исторические характеры героев, идя по пути Пушкина, исторического драматурга и поэта. С Пушкиным, молодым Лермонтом, работавшим в те же годы над темой Пугачёвы, Гоголя сближал интерес к фактам народной борьбы за свободу, что было закономерно для последекабрийской эпохи. Знаменателен отклик Гоголя на занятия Пушкина историей Пугачевского движения. Пушкин уже почти кончил историю Пугачева, писал Гоголь, по годину 8 мая 1933 года. Это будет единственное у нас в этом роде сочинение. Замечательно очень вся жизнь Пугачёва. Интерес, пропасть. Но в жанрово-стилистическом отношении Тарас Бульва «Капитанская дочка» и Вадим оказались произведениями глубоко различными. Страница 593 Для понимания Тарасы Бурьбы большое значение имеет упоминавшаяся статья Гоголя Взгляд на составление Малороссии». Происхождение казачества в Запорожской Сичи Гоголь объясняет стремлением угнетенных крестьян и вообще обездоленных людей к воле, к освобождению от феодального гнета, что побуждало их бежать на южные окраины. Но выбор самого опасного места в виду азиатских завоеваний татар и турков заставил казаков стать на защиту родной земли. Поэтому здесь мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением набросивший свой характер и, может сказать, колорит на всю Украину. Это восьмой том, 46 страница. Но чем больше углублялся Гоголь в исторические источники, тем больше он убеждался в их недостаточности для задуманного им дела. Он не находил здесь правдивого рассказа о жизни и подвигах народа. Гоголь снова и по-иному обращается к народным песням. «Каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи», – пишет он филологу слависту Средневскому И.Э. 6 марта 1934 года. Вот такое внимание народных песен Гоголь изложил в статье «О малороссийских песнях» в кавычках и в скобках арабеских. «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок истины, обнажающая всю жизнь народа», пишет Гоголь о песнях. «Это живая, говорящая, звучащая «О прошедшем летописи», – продолжил автор. «Изучение народной поэзии – путь к познанию народа, его быта, характера всех изгибов и оттенков его чувств, волнений, страданий и веселей. Песни хранят дух минувшего века. характеризуя украинские песни, Гоголь раскрывает их, богатое общественное содержание, их освободительный пафос. Везде в них дышит эта широкая воля казацкой жизни. Везде видна сила, радость, могущество, с какой казак бросает тишину, беспечной жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв Опасности и разгульного пиршества с товарищами своими. Гоголь находит в украинских песнях ту идею, которая ляжет в основу Тараса Бульбы. Казак, упрямый, непреклонный, спешит в степи вольницу товарищей, и узы этого братства для него – выше всего восьмой том 91 страница стремление взглянуть на исторические факты глазами самого народа и явилось залогом грандиозного успеха писателя в народной эпопее Тарас Бульба страница 594 поднялась вся нация ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отмстить за посмеяние прав своих, за позорное своих унижение, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за все, что копило, сугубила с давних времен суровую ненависть казаков. Вот выраженная словами автора тема Тараса Бульбы. Гоголь изобразил одну из важнейших исторических форм народного освободительного движения. Писатель раскрыл основной исторический конфликт, определивший жизнь украинского народа в xvi 17 веках именно борьбу украинских народных масс испанской Панской и с татар с турецкими захватчиками за социальную национальную свободу. Действие повести приурочено к тому времени, когда во главе движения стоял один из славных борцов за свободу Остраница, который предводил всею неместную казацкую силою. Изображая Запорожскую сечь, Гугль показывает ее кровную связь со всем народом, ее авангардную роль в защите народных интересов. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину – восклицает автор. Широкая картина народного движения, данная Гоголем в Тарасе Бульби, содержит много исторической правды. В повести обрисовываются четко два враждебных лагеря. Украинский народ и польская шляхта. Польские магнаты. Контрастно нарисованы Гоголем выстроившиеся на валу дубно-пышно разодетые спесивые польские вояки и простые, не любившие богато вырежаться на битвах, мужественные воины-казаки. Еще более резок контраст между яснобельможными панами и Осужденными на смерть запорожцами в сцене казни на Варшавской площади. Повествователь восхищается народными героями, которые шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Как о справедливом акте народной мести» Коколь пишет о расправе героя повести с угнетателями. А Тарас гулял по всей Польше со своим полком. Сноска здесь слово «гулял» употреблено Гоголем в том же значении, в каком его применил Пушкин по поэме «Братья-разбойники». Один гуляет в чистом поле, то есть совершает месть. Итак, Тарас гулял по всей Польше со своим полком. Много избил он всякой шлихты, Разграбил богатейшие лучшие замки. Гоголь показывает, как тесно социальные мотивы борьбы сплетались с национальными. Необходимо было защищать отечество от внешних врагов. Гоголь рисует, как в огне народной борьбы разгорается, закаляется могучее чувство любви к родине. Социальные, национальные мотивы борьбы переплетались с религиозными, это было естественно для данной ступени общественного развития. Запорожцы защищали веру отцов своих от католической экспансии, от унии, подчинившей православных Ватикану и ставшей в руках польской шлихты орудием нового закрепощения украинского народа страница 595 действие в Тарасе Бульби происходит до Богдана Хмельницкого до воссоединения Украины с Россией но в повести отчетливо выступает идея единства исторических судеб украинского и русского народов за Украиной стоит Россия. Герои борьбы украинского народа, по словам Гоголя, носители русской силы. Они сражаются и гибнут за русскую землю. Работая над исторической полостью, Гоголь не ставил своей задачей воспроизвести образы определенных исторических деятелей. Он стремился создать Обобщенный образ Исторического народного героя Таково значение Центрального образа повести Тараса Бульбы А также его сподвижников Остапа, Мосия Шила Кукубенко, Демида, Попович Бовдюга и многих других И в своих характерах И в своей судьбе они А больше всех Тарас связаны с народом, выступают как его представители, как носители лучших черт народного характера, выполнявшие его историческое дело. Что такое Тарас Бульба? Спрашивает Белинский и отвечает, герой, представитель жизни целого народа, целого политического общества в известную эпоху жизни. Третий том 439 страница Тарас Бульба это богатырская натура, родственная могучим героем народного эпоса. Тарас живет интересами народа, предан родине, посвятил свою жизнь борьбе за ее освобождение. Ради этого готов вынести любые муки и принять смерть. Подлинное величие духа Тараса проявляет в трех сценах полости, рисующих гибель его детей и его самого. Он казнит сына-изменника, совершившего преступление против самого святого в глазах Тараса. Он отвечает своим знаменитым «слышу» на призыв сына героя, погибающего за правое тело. В минуту своей смерти он заботится о спасении товарищей и убежденно предрекает врагам неизбежность их поражения. Страница 596. Близки главному герою по основным чертам характера и поведения другие герои повести, и прежде всего старший сын Тараса – Остап. Этой фаланге героев противопоставлен в повести младший сын Тарас Андрей. Гоголь показывает путь, приветший – Его к измене, скрытность, склонность к одиночеству помешали его сближению с товарищами по борьбе. Сама эта борьба увлекала его не своими патриотическими задачами, а упоением битвы, захватившую Все его существо любовь к женщине он поставил выше, долго перед Родиной. А что мне отец? Товарищи, отчизна, признается, Андрей, красавица Пани, Отчизна моя, ты. С большой тонкостью Гоголь показывает отчуждение Андрея от национальных начал. Его увлечение пустым блеском панской культуры, и все это и привело его к изменническому переходу на сторону врагов, поведшему за собой бесславную гибель. Позднейшие редакции полости Гоголя находят слово для обозначения одной из ее основных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 Любит и зверь свое, дитя, но породница, родством по душе, а не по крови, может один только человек. Это высокая идея духовного единства борцов за народное дело. Но поэтизация запорожской сечи имеет и свои слабые стороны. Гоголь не придает должного значения социальному расслоению казачества на богатых и бедных, вызывавшему внутреннее противоречие в этой среде. Иногда казачество теряет у Гоголя черты конкретно исторического явления, и о абстрактно рисуется как широкая, разгульная замашка русской природы. Художественный метод исторической повести Гоголя отличается большим своеобразием. По принципу типизации это реалистическое произведение. Положительным героем Гоголя чужда романтическая идеализация. Черты времени, снижающие образ Тараса, жестокость, грубость далеко не чужды герою. Фигура казацкого вождя нарисована с человеческой теплотой. Так и Андрей – не романтический злодей, а живой, полный противоречий юноши. Образы Тарасы Бульбы являются дальнейшим развитием образов, впервые возникающих на страницах вечеров на хуторе Близзеканьки. И развитие – это есть рост – реалистического метода изображения. Страница 597. И все же в своей повести эпопеи Коголь не порвал связи с романтизмом. В Тарасибульбе сохраняется романтическая антитеза героического прошлого и мелкой, бескрылой, пошлой Современность. В этом смысл объединения в одном сборнике эпопеи о запорожских казаках с повестями об украинских помещиках: узкий мирок старосветских старичков и широкий размах народной жизни, ничтожные характеры миргородских помещиков, начавших непримиримую борьбу. Из-пустяков и могучие характеры борцов за свободу, героическое, комическое выспевание и осмеяние, таковы линии противопоставления, отчетливо выступающие в новом сборнике повести Гоголя Стоп. «Ей-богу, мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов», писал Гоголь Максимовичу в марте 1935 года, посылая ему Миргород. От этого в образах Тараса Бульбы в описании общественного уклада Запорожской сечи в батальных сценах чувствуется известная приподнятость, иногда преувеличенность. Но... Это идет от романтизма, но в то же время это не нарушает жизненной правды присущей повести, не ослабляет художественного достоинства Гоголевской эпопеи. И здесь проявляется закономерность, которая даст себя знать и в творчестве Лермонтова. Сильные стороны передового романтизма в своем развитии органически. Без противоречия сочетается с реалистическими началами творчества, подчиняясь верховному принципу художественной правды. Возможность такого сочетания художественных принципов создавалась самим жанром Тараса Бульпы. Черты исторической полости или романа нашли в этом произведении достаточное выражение. Не случайно Пушкин начало Тарасы Бульбы признал достойным Вальтер Скотта. В Произведении немало бытовых сцен, данных в манере полости, с этой манерой связана и романическая сюжетная линия Андрея. Но основной сюжет Народная война, решающая судьбы национальности, связывает Тараса Бульбу с традицией эпопеи, сущность которой Гоголь определил так. Она избирает в героя всегда лицо значительное, которое было в связях, в отношениях и в соприкосновении со множеством людей, Событий, явлений, вокруг которых необходимо, должен созидаться весь век его и время, в которое он жил. Восьмой том, 478 страница. Глубокая связь гоголевского героя с народом и эпохой явилась основанием, для суждения Белинского о жанре исторической повести Гоголя. Тарас Бульба есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможно гомерическая эпопея, то вот вам ее и высочайший образец «Идеал. Прототип. Первый том, 304 страница». В эпической манере выдержано у Гоголя описание битвы запорожцев с поляками. Неспешно повествуется о переплетиях сражения, об отдельных схватках казаков с врагами. Рефреном звучат те слова о вечной славе и благополучии русской земли, с которыми умирают народные герои. По-былинному трижды обращается Това, Тарас к товарищам, каждый раз несколько варьируя, как это принято в народной поэзии, формулу обращения. А что, паны, сказал Тарас, перекликнувшись с куриными, есть еще порох. В пороховницах не ослабила ли казацкая сила, Не гнутся ли казаки? И столько же раз повторяется ответ, Есть еще, батька, порох в пороховницах, Не ослабила еще казацкая сила, Еще не гнутся казаки, По-былинному бьются и поражают Многочисленных врагов герои-казаки. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол И стоптал конём вдоволь Куриной атаман-балабан. В повести эпопеи Гоголя далеко не чужды элементов комизма, Особенно в бытовых сценах, нередко начинает звучать Торжественный тон, поднимающийся до пафоса. Повествование окрашивается лиризмом, выражающимся и в общей манере изложения, и в частных восклицаниях, и в обращениях к героям, и в лирических отступлениях. Течение прозаической речи приобретает ритмическую плавность. Повесть эпопеи Тарас Буйба явилась новым после Бориса Годунова, Полтавы, крупнейшим достижением подлинного историзма в русской литературе. Вот строчки хакасского поэта Жакова. Гоголя хакас седоголовый читает громко. Деда, окружив, семья соседей Не проронят слова, Как будто слышат пение хайджи. Читает дед прославный путь Тарасов, Путь верности отчизни до конца. И светом у табунщиков-хакасов Восторгом загораются сердца. Великий Гоголь, большие, малые народы гордятся славным именем твоим. Страница 598. Старосветские помещики. Наряду с украинской историей в Миргороде нашла отражение и современное Гоголю Украина. Богатый материал дала писателю его поэска Васильевку летом 1832 года. После петербургских впечатлений, обнаживших перед Гоголем противоречия жизни, он новыми глазами смотрит на украинскую действительность, на деревню, усадьбу. Гоголя поражает контраст между природными богатствами страны И упадком хозяйства, бедностью народа. С горьким чувством он пишет и и Июль, 32-й год. Чего бы, казалось, не доставало этому краю? Полное роскошное лето, хлеба, фрукты, всего, растительного гибли. А народ беден имения разорены и недоимки неоплатные. Гоголь много размышляет над причинами кризиса и средствами его устранения. Из этих раздумий и возникли напечатанные в Миргороде повести об украинских помещиках. Почему Гоголь на первом месте в сборнике поместил старосветских помещиков? А ранее написанную повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифовичем, отнес к концу. По-видимому, Гоголь нарушил творческую хронологию во имя социально-исторической последовательности изображаемых явлений. В старосветских помещиках Отображен более ранний период деградации помещичьего класса. А в поиске о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, этот процент дан в его дальнейшем, более глубоком развитии. Вместе с тем Гоголь выравнивает идейную линию, повести о ссоре двух помещиков дано более резкое авторское осуждение помещичьего класса, чем в рассказе о старичках «То в сто губах». Страница 599. В урразном литературоведении повесть «Старосветские помещики» обычно трактовались как трогательная патриархальная идиллия. Вульгарные социологи внесли свою поправку. Они признали эту идею патриархально поместной, идеализирующей старинный помещичьи быт. Но и то, и другое понимание гоголевской повести ошибочно. Анализ старосветских помещиков необходимо начать с вопроса о повествователе, от лица которого ведется рассказ, автор это или рассказчик. Кому принадлежат многочисленные выражения чувств и мыслей в ходе изложения? Можно ли их прямо и не критически приписывать автору? В своих повестях Гоголь применил систему сказа, Естественно, что так он поступил и в Старосветских помещиков, хотя соотношение рассказчика и автора здесь более сложно. Неоднократное посещение повествователям изображаемых старичков на протяжении многих лет – это, конечно, литературный приём. Если даже допустить, что Гоголь для создания своих типов использовал реальные прототипы. Это старички Бровковы. По внутренней хронологии повести рассказчиком является не молодой писатель Гоголь в это время шел шёл 1925 год, а старинный сосед Товстокубов который когда-то любил бывать у этих старичков прошедшего века и который заехал навестить Афанасия Ивановича спустя пять лет после смерти Пульферии Ивановны, а еще позднее узнал о смерти и самого Афанасия Ивановича. Рассказчику известны, и печальная судьба имения попавшего в руки безхозяйственного наследника, который до сих пор, то есть до времени рассказы ездит по ярмаркам. Образ рассказчика, созданный Гоголем в старосветских помещиков, позволяет понять то двойственное впечатление, которое производит повесть на читателя. Именно. Мы сочувствуем старичкам и смеемся над ним. Тонкое сочетание двух точек зрения в оценке изображаемого и создает юмор, составляющий очарование гогливской шутливой трогательной идилии, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления Пушкин. Вместе с рассказчиком читатель готов умиляться добротой, кроткостью симпатичных старичков и гостеприимством, радушием и взаимной привязанностью и заботливостью. Читателя трогает печальная развязка повести, нежная забота умирающей Пульхерии Ивановны об остающемся без ее ухода Афанасии Ивановиче его неутешное горе после смерти спутницы жизни. Страница 600. Но в простодушном рассказе звучит и звучат какие-то другие ноты. В радушии, с которым старички принимали гостей, нет, пожалуй, настоящего внимания к людям. А именно, Нисходящая с лица улыбка Апанасия Ивановича становится признаком какого-то безразличия к тому, о чем рассказывают сравнение с ребенком, рассматривающим во время разговора печатку часов. А улыбку Пульхере Ивановны прямо приходится назвать чересчур приторную. Тоже роль выполняет в повести прием характеристики людей через окружающие их вещи. В домике старичков глиняный пол содержался с такой опрятностью, с какой, верно, не содержался ни один паркет богатых дома. Ну вот портрет Грецогини Лавальер висевший на стене, был запачкан мухами. И на это никто не обращал внимания, так как и сами хозяева давно позабыли содержание картин, которыми убраны были стены комнаты. Вот в этой связи и восхищение рассказчика поющими дверями, как самым замечательным в доме, Воспринимается с оттенком едва уловимой иронии. Всерьез этого принять нельзя. Постепенно раскрывается облик старосветских помещиков как хозяев. Афанасий Иванович иногда ездил к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Ирония здесь становится более откровенной. Она сохраняется и в описании хозяйственных забот Пульфирии Ивановны, на которой лежало все бремя правления. Но, оказывается, хозяйство Пульфирии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании, запирании кладовой, в солении, сушении, варении, бесчисленного множества фруктов, растений, и вот при такой занятости в хлебопашество и прочее хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имело возможности входить. Если собрать все подобные штрихи, то из-за умилительной идеи выступит удручающая картина угасания, распада, гибели патриархального помещичьего хозяйства и патриархальной личности помещика. Беспризорное крепостническое хозяйство, попавшее в воровские руки приказчика и войта, держалось только благодаря благословенной земле, в изобилии производившиеся. Всё потребное для разнообразного стола старосветских помещиков. А о они не заботились. Эта картина является художественной иллюстрацией к наблюдению, о котором писатель сообщал в цитированном выше письме к Дмитриеву. Страница 601 В старосветских помещиках автор, лицо которого выступает за образом рассказчика, скорбит не только о материальном, но и о моральном оскудении дворянства. Основной интерес старичков, о чем с легкой усмешкой говорит рассказчик, состоял в том, чтобы сытно, вкусно покушать. Это было и главной темой их разговоров. Главной нитью их духовной связи и главным мотивом в общении с гостями. В итоге перед нами существа, живущие предельно ограниченной, почти растительной жизнью. Единственное, что осталось в человеческом, в их психике, это их взаимная привязанность, их долголетняя привычка, но и она не поднимается до подлинно человеческой духовной связи. Рисуя патриархальных помещиков и их патриархальный быт, Гоголь показывает губительное действие крепостнической системы даже на таких, живущих скромной жизнью, добрых, к своим крестьянам владетелей, какими были старосветские помещики. Гоголь скорбит, об утрате человеческих качеств хорошими по своей натуре людьми под воздействием тех социально-бытовых условий, в которых они жили вернее прозябали Это противоречие явилось основой комизма постей выступающего здесь в форме юмора смех сквозь слезы Об этом тонко сказал белинский о. «Господин Гоголь, истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать от их. То в стогубах, которые так пили и ели, и потом умерли». Том 1, страница 292. В упомянутом письме Дмитриеву Гоголь предлагает средства при помощи которого можно вывести помещичье хозяйства из состояния кризиса. Пора приниматься за мануфактуры. Фабрики, советует он помещикам, хотя и знает, что это нелегко. Капиталов нет. Но помещики с горечью, замечает Гоголь, вместо того, чтобы приложить усилия, рыскают с горя за зайцами. Таким оказался и наследник Товстогубов. Увидев величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах, он решил поправить дело, но принялся за это крайне неумело и несерьезно. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил каждый каждой избе особенный номер, И, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Страница 602. В финале повести дан штрих, отвечающий замечание Гоголя в письме к Дмитриеву о бедности народа. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе. Мужики распьянствовались и стали большую частью числиться в беках. В историко-литературном отношении старосветские помещики продолжали полемику с сентиментализмом, в ином плане предпринятую Пушкиным в станционном смотрителе. Эпигонский сентиментализм в изображении деревни в это время еще не был изжит русской литературы.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 исходной здешней природы, чего бы, казалось, не доставало этому краю. Повесть о старостерских помещиках сделали невозможным в дальнейшем сентиментальное изображение крепостнической деревни. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Другая повесть в украинских помещиках в сборнике Миргород написана с более открытой, идейной направленностью. Сопоставляя героев повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и старосветских помещиков, Белинский находит у последних какие-то положительные черты «Тогда как Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные, притом нравственно гадкие, отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого». Первый том, страница 297. Резко, обличительного смысла полости когль достигает усилением контраста между формой изложения и вложенным в нее содержанием, между отношением к персонажам со стороны рассказчика и со стороны автора. Повествование ведется от лица Миргородского обывателя, не только не превосходящего по своему идельному уровню героя в повесть, но и смотрящего на них снизу вверх. Рассказчик с восхищением описывает их характеры, их обращения друг с другом, их время препровождения, их одежду, жилище, словом, все, что только можно найти у этих превосходнейших людей. С особым восторгом говорит рассказчик об Иване Иванович не зная границ, восхвалений, его тонкости, доброты, благочестия, его бикеши с такими смушками, что и описать нельзя. Бархт, серебро, огонь. Но еще более резко, чем в старосветских помещиках, Гоголь немедленно опровергает каждую похвалу, показывая подлинную сущность Того достоинства, которое ослепляет рассказчика. Страница 603. Например, приведя одобрительный отзыв протопопа Петра о христианской житии Ивана Ивановича, рассказчик по странной ассоциации сообщает, что у вдового героя не было детей, а вот у его служанки гапки Девки здоровы, свежими экранами щеками. Есть дети, и они беспрепятственно бегают по двору. Восторженные слова рассказчика о героях повести воспринимаются как ирония в точном смысле слова. Употребление слова и выражения в противоположном значении. До полной наглядности этот прием Гоголь доводит, заставляя рассказчика восхищаться удивительной, прекрасной лужей, занимающей мир, городе, почти всю площадь. Но какова природа этого комизма? Юмор это или сатира в глазах рассказчика и всех окружающих Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича Это два – почтенная мужа, честь и украшение Нижгорода, И они действительно имеют претензию на такое положение. Сознавая свою принадлежность к благородному сословию, они щепетильны в отношении своей дворянской чести. Но всем материалам повести Гоголь показывает, что подлинная сущность этих помещиков находится в полном противоречии с той обманчивой внешностью, которая видит в ней глаза миргородского обывателя. Это противоречие становится источником комизма в повести. Срывая маски с изображаемых героев, Гоголь окончательно раскрывает их ничтожество, их духовное безобразие путем сюжетного развития событий. Закадычные друзья поссорились между собой. За что? За вздор, за гусака. Это не укладывается в сознание даже миргородского почитателя героев. А между тем для Ивана Ивановича иван Ивана Никифоровича последовавшая за ссорой тяжба, борьба, в которой врагами руководила желание как можно злее навредить друг другу, становится единственным содержанием их жизни. Прибегает к весьма действенным средствам. В портретах персонажей он доводит преувеличение до... Например, знаменитое сравнение. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз, а голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Таков образ чрезвычайно тонкого человека Ивана Ивановича, лежащего после обеда под навесом в одной рубашке,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 Один из характерных коклевских приемов комизма состоит в противопоставлении предметов, явлений, несопоставимых, относящихся к разным областям. Например, Иван Иванович несколько боязливого характера. А у Ивана Никифоровича напротив того шаровара в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно было поместить весь двор с амбарами и строением. Все это звучит издёжкой над героями. Если сатира есть обличение путем и смеяния, если, в отличие от юмора, имеющего целью исправления недостатков, сатира направлена на уничтожение отрицаемых явлений, то повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, нужно признать сатирой. Здесь не скорбная улыбка старосветских помещиков, а извительный смех, обличающий, уничтожающих мир городских помещиков как представителей класса, как социальное явление, Этому не противоречит грустная фраза, заключающая повесть. Скучно на этом свете, господа? Если тут и есть сожаление, то не о героях повести, а о людях, которые могут так глубоко изменить своему человеческому достоинству. Смеясь горьким смехом, Гоголь скорбит о глубоком и страшном искажении жизни, когда сознание человеческого достоинства подменяется глупой амбицией, духовная связь людей внешней и легко утрачиваемой обходительностью, осмысленная и общеполезной деятельность, пустым, а иногда вредным занятием. Значение этого произведения как социальной сатиры подтверждается характером изображения среды окружающей мир помещиков. И здесь мы видим, например, совершенно добродетельного человека Антона Прокофьевича Голопузя, добродетель которого состояла в том, что он одинаково принимал с благодарностью и подарок и щелчок. Носу. Сатира Гоголя затрагивает и должностных лиц города. Нетрудно составить себе представление о городничем, который при ежедневных рапортах квартальных надзирателей неизменно спрашивает, нашлась ли пуговица, Оторвавшиеся от его мундира два года тому назад. Одним штрихом выразительно врисован судья, во время чтения секретарем решения и дела, он не засыпает только потому, что увлеченно разговаривает с подсутком о пепших дроздах, а затем удивившись, как быстро прочитано решение, подписывает его. О взяточничестве в суде, как привычном явлении, говорит данное, между прочим, предаточное предложение упоминания упоминание о канцелярских, которые укладывали в мешок нанесенных просителями кожу яиц краю хлеба пирогов, книжи и прочего дрязгу. Страница 605. Самая тяжба Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем является великолепным образцом судебной волокиты, которую Гоголь высмеивает опять-таки посредством иронии. Процесс пошел с необыкновенную быстротою, которая обыкновенно так славится в судилище. В чем же заключалась эта быстрота? Оказывается, в том, что бумагу пометили, записали, поставили номер, вшили, расписались, все в один и тот же день, а потом надолго положили в шкаф. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Микифоровичем, была важным для Гоголя шагом в разработке тех приемов комизма в художественном языке, которые явились его вкладом в стиль русской сатиры. Приведённые образцы иронии иллюстрируют основной принцип комизма в языке Гоголя – противоречие, контраст между выражением и выражаемым, между значительностью, важностью повествования и незначительностью, пошлостью того, о чем повествуется. Так заканчивает Гоголь, например, описание «Ссоры». Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты, в полной красоте своей,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 Спектакль великолепный. В той же манере рассказывается вся дальнейшая история ссоры и тяжбы двух почтенных обитателей Миргорода. Сатирический смысл повести вызвал у реакционной критики желание парализовать разрушительное действие гоголевской сатиры. Рецензент «Северной пчелы», не отрицая удивительной верности и живости красок, не усматривал в этой неприятной картине заднего двора жизни человечества никакой видимой цели. Шевырёв находил, что в полости Гоголя все увеличено до крайности, даже до... Не смешного, Иначе восприняла новое произведение Гоголя, передавая критика в лице Белинского. Объясняя действие, производимое повестью Гоголя на читателя, критик указывает на ее реализм. Вы видите жизнь. Первый том, страница 290. Восьмая. Страница 606. Белинский высоко оценил и типичность образа Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, отнеся их к галереи типов, созданных Пушкиным и Грибоядовым. Петербургские повести В повестях об украинских помещиках проявилось своеобразие гоголевского таланта, угаданное Пушкиным, умение показать пошлость пошлого человека. Сноска на языке того времени пошлый означала весьма распространенный заурядный, обыкновенный. Те же черты художественного метода Гоголя раскрылись и в повесях, напечатанных в «Арабесках». Три художественных произведения, помещённые здесь, «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», Гоголь, в отличие от украинских повесей, не объединил общим заглавием. Однако они бесспорно образуют особый цикл гогольских повестей, включающий еще два произведения, напечатанную в пушкинском современнике за 1936 год «Повесть Нос», отвергнутую до этого московским наблюдателем, и написанную значительно позже «Повесть Шинель», впервые опубликованную в собрании сочинений Гоголя в 1842 году. Все эти произведения объединяются общностью предмета художественного изображения Петербурга, большого города, столицы Российской империи. На этом основании указанный цикл давно уже получил общее наименование петербургских, Повестей. Мы увидим ниже, что единство цикла определяется не только предметом, но и содержанием повестей, их социальным смыслом, их художественными особенностями, их местом в развитии коголевского творчества. Отделённое. От остальных петербургских повестей значительным промежутком времени и обогащённая опытом работы Гоголя над «Ревизором» и мертвыми душами» замечательная повесть «Шинель» концентрирует в себе всю идейную художественную силу гоголевских произведений о Николаевском Петербурге. Точное определение времени и последовательности создания петербургских повестей представляет большие трудности. По-видимому, работа над этим циклом развернулась во второй половине 1933 года и особенно в 1934 году, когда Гоголь переживает творческий подъем. Хронологически и тематически с этим циклом связанный замысел комедии Владимир Третьей степени. Мы знаем, что казенно-бюрократический дух столицы, социальные контрасты большого города, его кипящая меркантильность, выражение Гоголя в наброске 1934 год болезненно отозвались в душе мечтателя, приехавшего в Петербург с благородным намерением приносить пользу государству. Такое впечатление не было случайностью. Нечто подобное испытал Белинский, приехавший в Петербург спустя 10 лет после Гоголя. Столкновение мечты и действительность – один из основных мотивов петербургских повестей. Переживалось болезненно – Но это было необходимым моментом в идейно-художественном развитии писателя. О, как отвратительна действительность! Что напротив мечты мог бы воскликнуть Гоголь вместе со своим героем-романтиком под влиянием впечатлений от Петербурга? Страница 607. Петербургская Повести отличаются богатством социального содержания. Гоголь изображает человека в его общественном положении, в его служебной деятельности. Рисуя народонаселение Петербурга, писатель подходит к нему дифференцированно. Он внимательно всматривается в различные социальные категории столичного города. Здесь и чиновники разных рангов, от высшей бюрократии до мелких служащих. И богатая знать, и городская беднота, купцы, нищие, военные и художники. Кругозор писателя расширяется. Он проникает и в самые высокие общественные круги, и в социальные низы. Перед Гоголем открывается картина общественно-материального неравенства глубоких социальных противоречий, характеризующих жизнь большого города, который первым обнаружил признаки социально-экономических перемен, назревавших в стране. Внимание и симпатии автора привлекают люди обездоленные, испытывающая на себе гнет общественной несправедливости. Героями петербургских повестей становятся бедный художник и мелкий чиновник. Их жизненная неудача оттеняется изображением судьбы людей, преуспевающих в Петербурге. Гоголь показывает, какой ценой это достигается, да и достигается ли Сословно имущественной преградой преодолеть было нелегко. Невский проспект. В Невском проспекте Гоголь создает образ Центральной улицы Петербурга, как некое средоточие российской столицы, привлекающего к себе ее разнословное. Население. Какие контрасты можно наблюдать здесь в течение одних только суток? От русского мужика, спешащего рано утром на работу, до людей самого высокого положения, появляющихся на Невском в те часы, когда здесь уже пахнет одним гулянием. Восхищение автора блеском в столице напоминает в восторге рассказчика при описании чудного города Миргорода. Здесь та же ирония, но предметом ее является уже не уездный городишка, а столица государство, не захолостные помещики и чиновники, а знать, столичной, Божие, умиляется повествователь, Какие есть прекрасные должности и службы, Как они возвышают и услаждают душу, Разящие рожи, ирония автора За внешним блеском и лоском Открывает внутреннюю пустоту, ничтожество. Так подготавливается концовка повести. О! Не верьте этому Невскому проспекту. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется, он лжет во всякое время этот Невский проспект. Страница шестьсот Жертвой этой лжи становится художник, Пискарев, принадлежащий к числу тех людей, которые с истинным наслаждением трудятся над своей работой. Однако этот робкий, не знающий жизни человек в душе своей носил искры, чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. Это пламя загорелось в душе мечтателя при встрече с женщиной неземной красоты, но его ждало горькое разочарование. Красавица оказалась продажной женщиной. Противоречие идеала и действительности Пескарев осознает как вечный раздор мечты с существенностью, то есть существующей. Художник не стремится начать борьбу с этим. Раздором. Он отвергает действительность во имя мечты и живет воображаемой жизнью, погружаясь под влиянием опиума, в прекрасное сновидение, в которых желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противоположном действительности». Один из таких снов вызвал у Пискарева надежду возвратить падшую красавицу на путь труда. Но он встретил с ее стороны полное непонимание и нежелание отказаться от прежней жизни. И будучи не в силах перенести это крушение мечты, бедный художник теряет рассудок и кончает самоубийством. Пискарев один из немногих персонажей Гоголя, которые на всём протяжении рассказа о них не вызывают насмешливые улыбки автора, хотя поводы для этого имелись. Даже появление Пискарева на Великосветском балу в суртуке, запачканном красками, описано так, что не вызывает смеха ни у автора, ни у читателя. Он был чрезвычайно смешён и прост, как дитя, пишет Гоголь о своем герое, не сумевшем воспользоваться благосклонностью доступной красавицы. Но и здесь он смешён только с точки зрения всякого другого. По существу же Пискарёв вызывает не смех, а уважение к его простоте, к его благородству. В этом смысле Пискарёв является одним из положительных героев Гоголя. Страница 609. Но отсюда не следует, будто писатель утверждает путь Пискарёва, будто он пытается разрешить противоречие идеала и действительности при помощи романтического ухода от реальной жизни в иллюзорную мечту. Гоголь понимает несостоятельность, гибельность мечтательного пассивного романтизма. Об этом свидетельствует развязка сюжета. Невский проспект ⁇ один из результатов утверждения Гоголя на путях реализма. В сюжетной линии Пискаревом в Невском проспекте противопоставлена линия поручика, Пирогова. Может быть, здесь писатель намечает правильный выход из противоречия мечты и действительности. Пирогов – это человек среднего класса, стремящийся к успеху в обществе, в жизни и умеющий этого добиться. Мечта подобных людей – женитьба на богатой купеческой дочке. С таким мечтателем Произошел казус, прямо противоположный тому, что случилось с Пискарёвым. На том же Невском проспекте в том же вечер Пирогов принял за женщину легкого поведения добродетельную мещаночку-немку. И его постигло разочарование. Муж красавицы с помощью своих приятелей высек поручика – и выгнал его со словами и жестами, вовсе неприличными его званием. Пирогов оскорблен, разгневан, но прогулка по Невскому его успокоила, а вечер, проведенный в гостях, примирил его с крушением мечты. И, рассказывая о Пирогове, автор снова обретает свою язвительную иронию, становится ясным, что для него неприемлем и путь примирения мечты действительности, избранной Пироговым. Две сюжетные линии развиваются в несколько проспекте настолько самостоятельно, что возникает вопрос – Не представляет ли повесть по существу искусственное соединение двух произведений? Два приятеля повстречали на Невском двух женщин, а дальше их пути разошлись и ни разу не соприкоснулись. Пирогов не пожелал даже прийти на похороны Пискарева. Очевидно, композиция повести должна выразить внутреннюю связь внешне разделенных сюжетных линий. Гоголь хотел показать, как различна судьба людей в одном городе. Один страдает, гибнет, а другой воспринимает аналогичные обстоятельства как досадную неприятность, и это не мешает его дальнейшему преуспеванию. Глубоко различны и характеры в их социальном положении и самосознании. Этим объясняется противоположность их судеб. Гоголь вскрывает социальный контраст сюжетных линий, что и является идейной основой композиционного единства повести «Невский проспект». Страница 610-я. Портрет. В поиске «Портрет» Гоголь снова обращается к образу художников. Теперь в центре внимания писателя оказываются вопросы уже искусства. В портрете Гоголь развивает свои художественные взгляды, которым в «Арабесках» было посвящено несколько статей. В сочинениях 1842 года портрет появился в значительно измененной. по сравнению с текстом Арабеса к редакции. Гоголь смягчил фантастический колорит повести, усилив ее реалистические черты. Например, в первой редакции эпизод оживления портрета Ростовщика происходил наяву, а не во сне. Но основные идейные линии сохранились и при переработке повестей. Молодой художник Чартков поначалу напоминает пескарева. Он беден, самоотвержением предан своему труду, возмущается бездарными шаблонными малеваниями, ценит и высокое искусство старых мастеров и достижения художников нового времени, в своем творчестве обнаруживает наблюдательность и стремление приблизиться к природе. Словом, это был художник с талантом, пророчившим многое, но он погубил свой талант, а затем и самого себя. Виной этому были деньги, которые неожиданно достались Черткову. Первой его мыслью было спокойно, без забот о грошевом заработке отдаться свободному творческому труду. Но, отогнав эту мысль, художник стал на путь, от которого его предостерегал профессор в свое время. Он сделал искусство средством достижения славы, богатства, высокого положения в обществе. Для этого пришлось отказаться от свободы искусства, от своих идейно-художественных убеждений и подчиниться заказу богатых, сильных, приспособиться к их ложным низким вкусам приукрашивать натуру. Вот эта измены искусству и привела художника к катастрофе. На протяжении повести Гоголь несколько раз обращается к вопросам эстетики. В это время, 30-е годы, как мы знаем, эстетические проблемы привлекали большое внимание. Незадолго до появления робесок смело, инноваторски, вопросы искусства поставил в статье литературное мечтание молодой критик Белинский. Какую же позицию в борьбе эстетических идей занял автор портрета? Впечатление живых человеческих глаз, производимое необыкновенным портретом ростовщика, побуждает Гоголя поставить вопрос об отношении искусства к действительности или, говоря точнее, проблему реализма. Но этого термина у Гоголя нет. Неизвестный художник стал на путь рабского буквального подражания натуры. Это уже перестало быть искусством. Гоголь, если воспользоваться более поздней терминологией, проводит твёрдую грань между реализмом и натурализмом. Стремясь определить то, что отличает подлинно художественное воспроизведение натуры от ее натуралистической копии, Гоголь говорит о мысли художника. Озаряющий предмет, подобно тому, как солнце, озаряет вид в природе, о чувстве, с которым художник изображает предмет. Мысль и чувство – вот что является необходимым условием художественно-правдиво отображения жизни. Страница 611. Но художника – подстерегает и противоположная опасность – уход от действительности. Это случилось с Чартком. Трудясь над своим первым портретом, он пытался уловить в оригинале его характерные глубокие черты, освещая их мыслью и чувством художника. Сердце его начало даже слегка трепетать – Это был реалистический метод творчества, но Чертков изменил реализму, когда по требованию заказчицы-аристократки он начал улучшать натуру. Став на этот путь, Чертков погубил свой талант. Принципы реализма определяют и гоголевскую трактовку спорного вопроса о высоком, низком предмете искусства. В отличие от романтиков, Гоголь допускает в искусстве простую низкую природу, но лишь при соблюдении указанных выше художественных принципов она не произведет никакого низкого впечатления. К этому вопросу Гоголь возвращается во второй части портрета, однако здесь он решает несколько иначе. Старый художник, автор злополучного портрета, пережив глубокую творческую драму, объясняет своему сыну-живописцу, почему для художника нет низкого предмета. Презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Здесь мысль Гоголя сближается с эстетикой романтического идеализма. Высокое создание искусства оказывается не сходит в мир для успокоения и примирения. Все Принеся в жертву искусство и возлюбив его небесной страстью, человек получает власть возвыситься от земли. Все это, конечно, далеко от эстетии критического реализма и от искусства самого Гоголя. Так обнаружились серьёзные противоречия в эстетических взглядах Гоголя. Высокая правда и глубокая мысль произведения искусства подменяются во второй части портрета морализмом и созерцательностью. В этом духе освещается история губительно действующего на людей портрета. Ошибка художника – Состояло не только в том, что он нарушил границы подлинного реализма, но еще и больше в том, что он писал портрет с отвращением, что он не сумел вложить в него своей прекрасной души. Поэтому портрет вызывает мятежное, тревожное чувство, сеет зло среди людей. Так мотивируется. Дорогающаяся в повседневную реальную жизнь фантастическая история портрета. Но фантастика повести, как и всегда у Гоголя, вырастает на реальной почве. Страница 612. В портрете Гоголь показывает губительную силу золота, денег, развивает тему меркантилизма, Затронутый в Невском проспекте Гоголь пишет в портрете. Наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Гоголь показал, что красота покупается, продается не только в жизни, но и в искусстве. Авторский комментарий к этой теме портрета и вообще петербургских повестей мы найдем в статье Гоголя «Скульптура, живопись и музыка» Сборник Радески. Признавая музыку искусством, более других способным рождать в человеке порывы, воздвигающие дух, Гоголь Патетически обращается к ней, буди чаще наши меркантильные души, гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, Силищийся овладеть нашим миром. Пусть при могущественной ударе смычка твоего сметённая душа грабителя почувствует, хотя на миг угрызение совести спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство, наглость невольно выронит и выронит слезу пред созданием таланта восьмой том страница двенадцатая в обращении к тени капитала Гоголь сближался с Пушкиным, в те же годы работавшим над «Пиковой дамой». Вместе с другими чуткими художниками Гоголь уловил зарождение той власти бессердечного чистогана, которую путем научного анализа социально-экономических явлений того же времени вскрыли основоположники марксизма. Выступая одним из первых художников-урбанистов, Гоголь в портрете продолжает работать над образом большого города. Если в предшествующей повести он создал великолепный образ улицы красавицы нашей столицы, улицы аристократических, бюрократических, меркантильных слоев Петербурга, то теперь... Он ведёт читателя в колонну, где ютится городская беднота, общественная дробь и мелочь, давая в развитии намеченной Пушкинским темы глубокий социальный анализ этого района столицы. Страница 613. Нос. Повесть «Нос» отличается от рассмотренных петербургских повестей своим общим характером. Она лишена не только трагического, но и просто серьезного элемента. Это откровенная шутка, в которой комизм вырастает до размеров гротиска. Фантастика носит здесь демонстративный характер – Сам рассказчик, заканчивая повесть, находит немного непродоподобного, сверхъестественного, несообразного. Однако все эти фантастические несообразности полны глубокого смысла и являются у Гоголя средством сатирического обличения. Колежский ассессор Ковалёв Для важности именующий себя майором человек того же типа, что и пирогов. Он приехал в Петербург искать приличного своему званию место и достойное его положение, то есть богатой невесты. И вдруг у этого человека с лица исчезает нос, все планы рушатся. У порядочного человека не оторвут носа, резонно замечает на жалобу Ковалёва, частный пристав, которому были небезызвестны изречения древних мудрецов. Кто же доверит значительное место человеку без носа или отдаст за него хорошую невесту путь, Преуспевание, о котором мечтал Ковалёв, оказался закрытым для него. К счастью, нос через некоторое время вернулся на свое место. Символика истории исчезновения исчезновением носа станет еще более острой, если мы вспомним некоторое ходячее выражение. Ковалёв принадлежал к числу людей, готовых в одних случаях держать нос По ветру, а в других задирать нос. При отсутствии носа он не мог теперь делать ни того, ни другого. Высмеив карьериста Гугль, осмеял и публику Невского проспекта, поверившую нелепой сплетни и во множестве стекавшуюся поглазеть как нос коллежского осессера будто бы прогуливается по городу. Под перо сатирика попала и та небольшая часть почтенных и благонамеренных людей, которая была чрезвычайно недовольна распространением нелепых выдумок и попустительством со стороны правительства, не обращавшего внимания на злонамеренные слухи. Прибегая к испытанному приёму иронии, Гоголь по ходу рассказа бросает ряд критических намеков и замечаний, относящихся к различным деталям общественного уклада. Торопясь в газетную экспедицию, Ковалёв всю дорогу не переставал тузить извозчика кулаком в спину, приговаривая, Скорее подлец! скорее мошенник!» На что извозчик мог только сокрушенно отвечать. «Эх, барин!» Полицейский чиновник на улице увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своей телегой как раз на бульвар. Комната частого пристава, чрезвычайного охотника до сахара, была уставлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Но государственную ассигнацию он предпочитал всему, так объясняя ее преимущество перед другими дарами. Есть не просит, место займет немного, в кармане всегда поместится» а уронишь – не расшибётся. Среди газетных объявлений о продаже малоподдержанной коляски, вывезенной в 1814 году из Парижа или молодой горячей лошади в серых яблоках 17 лет от роду, были объявления о том, что «отпускается во служение» – слово продается, было запрещено – «Кучер трезвого поведения» или «Дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ». Побои, которые приходится терпеть бесправным людям, взятничество при каждом деле, продажи крепостных душ – вот какую картину рисуют немногими, но яркими штрихами, Писатель-сатирик. Сатирически застряна и концовка полости. Удивившись тому, что авторы могут брать подобные сюжеты, от которых пользы отечеству решительно никакой, рассказчик, поразмыслив, приходит к выводу, что все это не так уж пусто и нелепо, говорит то, что не говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. Тем самым утверждается реальная основа фантастического Гротиска. Этот сатирический прием был блестяще развит Салтыковым Федриным в его произведениях, например, в истории одного города, где сатирик нарисовал Ряд гротескных но вполне реальных фигур, городоначальников, сменявших один другого в городе глупыми. Страница 614. -я. Записки сумасшедшего. В записках сумасшедшего Гоголь обращается ко второму главному герою петербургских повестей, бедному Чиновнику. Жанровая форма была найдена автором весьма удачно. Рассказ от первого лица, записки, дал возможность глубоко раскрыть психологию внутренний мир героя. Его сумасшествие позволило как-то по-новому, без привычных условностей взглянуть на окружающее и увидеть то, что обычно принято было Не замечать. Поприще. Титулярный советник, выполняющий в департаменте самую незначительную работу. Ну, посмотри на себя, говорит ему начальник отделения. Подумай только, что ты? Ведь ты нуль. Ну, более ничего. Вот при этом начальник имеет в виду не только служебное, но и материальное положение героя. Ведь у тебя нет ни гроша за душой. На первых страницах записок поприще выступает как человек, у которого не возникает сомнения в справедливости сословно-бюрократического устройства. Страница 615. К директору департамента он искренно почтителен, признает его превосходство над другими и над собой. Да, не нашему брату Чта, государственный человек. Поприщин доволен и своим собственным положением. Он сидит в директорском кабинете и чинит гусинное перья для его превосходительства. Поприщин усвоил консервативные взгляды своей среды, Он почитывает северную пчелу, интимно именуемую ею пчелкой, и разделяя ее критическое отношение к революционным волнениям во Франции. А побывав в театре, поприщин удивляется, как пропустила цензура весьма больно написанные стишки на одного коллежского регистратора. Гонор Поприщина обращён на тех, кто стоит ниже его. Человек благородного происхождения дворянин, он оскорбляется непочтительностью со стороны лакеев. Поприщин уверен, что и его могло бы ожидать большое поприще, большое Поприще. Что ж, и я могу дослужиться, а? Погоди, приятель, мысленно обращается он к начальнику отделения, будем и мы полковником, а может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше, а? Заведём, и мы себе репутацию еще и получше твоей. В подобных рассуждениях поприщенно ощущается болезненность психики человека, оттесняемого на нижние ступени общественной лестницы. На этой почве развивается душевная болезнь маленького чиновника. Он начинает слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыкивал. Сумасшедший понимает разговор собачек, перед которыми его начальник выступает без лицемерной маски. Теперь и перед поприщином открывается истинная суть эти господ. «Все эти пружины, — говорит Гоголь, — доберусь, наконец, до всего». Заранее торжествует свою победу герой. Собаки народ умный, рассуждает. Он уверенный в успехе дела. Они знают все политические отношения, и потому верно там будет все, портреты и все дела этого мужа. Теперь начальник предстает другим. Из наивного рассказа собачки видно, с каким трепетом ожидал директор награждения орденом, как он гадал на бумажках, разговаривал сам с собой и даже с собакой, и как он радовался ордену, давая его понюхать собаке. А, -а, «А, так он чистолюбец!» комментирует автор записок, «это нужно взять к сведению». Более поздней записи Попрещен делает и совсем противоположное прежнему его мнению о директоре выводы. «Да какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего». В другом аспекте предстает поприщенное светское общество, привлекшее его ранее своим блеском. Вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору, и говорят, что они патриоты и то, и все, Аренды, аренды хотят эти патриоты, мать отца Бога продадут за деньги, чистолюбцы. Христопродавцы, страница 616, Поприще начинает понимать общественную несправедливость, социальное неравенство, дочь директора департамента, о женитьбе, на который бедный чиновник осмелился мечтать, отдала предпочтение камер Юнкеру, хотя он, по мнению собачки, не идет ни в какое сравнение с красавцем тризором и вот у героя напрашивается горький вывод все что есть лучшего на свете все достается или камер юнкером или генералом найдешь себе бедное богатство думаешь достать его рукой срывает у тебя и камеры юнкер или генерал В поврежденном мозгу поприщина возникает и достаточно здравой идеи. Он задает вопрос: чего я титулярный советник, из какой стати я титулярный советник? Здесь уже слышится голос протеста против общественного неравенства. Мысль это не дает поприщину покоя. Я несколько раз уже хотел добраться, от чего происходят все эти разности? В его сознании прежде демократическая мысль о природном равенстве людей. Ну что ж из того, что он камер Юнкер, ведь через то, что камер Юнкер, не прибавится третий глаз на лбу, ведь у него же нос не из золота сделан, а также, как и у меня, как и у всякого. Но в своем болезненном сознании Поприщин не находит ответа на эти мучительные вопросы, и его рассудок окончательно гаснет. У маленького человека развивается мания величия, как болезненное выражение его попыток отстоять своё, человеческое достоинство и мнимого испанского короля Фердинанда VIII, каким объявляет себя поприщин, запирает в сумасшедшем доме. Повесть проникнута чувством острой жалости автора, гуманиста к человеку, духовно искалеченному общественным строем. России Николаевской. Не могло не вызвать глубокого сочувствия читателя полное авторского лиризма описания невыносимых страданий маленького человека и его порыва прочь с этого света в счастливую страну, где звездочка сверкает вдали, И струна звенит в тумане, Где с одной стороны море, А с другой Италия, Но где и русские избы виднеются. Страница 617. Шинель. Еще раз к теме маленького человека Гоголь обращается через несколько лет в повести «Шинель» 1842 год. Это, несомненно, не только лучше из повестей Гоголя о простых людях, о бедных тружниках, но и одно из выдающихся достижений русской демократической литературы. Известно, какое большое значение для творчества писателей натуральной школы придавал, гоголевской повести «Достоевский». Как завершение цикла петербургских повестей Шинель целесообразно рассматривать вслед за гоголевскими повестями 30-х годов. А как и Акакевич Башмачкин по своему общественному положению такой же титулярный советник, как и поприще. причем он был, по словам Гоголя, то, что называют вечный титулярный советник у него не было перспективы повышения по службе да он и не стремился к этому он готов был всю жизнь сидеть переписывать бумаги служа не только ревностно но с любовью гобли создает гротискный образ чиновника для которого вне Переписывание бумаг ничего не существовало ни на службе, ни на улице и ни дома. Но при всём божестве внутреннего мира Башмачкина, Гоголь не дает нам права рассматривать его как тупого и бесчувственного чинушу, утратившего все человеческое. В переписывании ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Копируя некоторые бумаги дома для собственного удовольствия, Акакий Акакевич удовлетворял этим, как это покажется странным на первый взгляд, свои духовные потребности. Условия жизни и труда неимоверно сузили интересы чиновника-переписчика. Но все же это были интересы, и гоголевский юмор в изображении этих домашних занятий Акаки Акакевича направлен не на осуждение, а на защиту героя. Большой социально-психологический смысл вложен автором в сюжет повести, на первый взгляд довольно заурядный. Человек сшил новую шинель, но в первый же вечер она была похищена у него грабителем. Это событие оказалось значительным для Акаки Акаковича, прежде всего потому, что новая шинель стоила ему большого материального напряжения вплоть до голодания по вечерам. Но главное было даже не в этом. Забота о новой шинели наполняла скудную духовную жизнь Акаке Акаковича новым содержанием и вызвала в его душе живые человеческие чувства. С ласковой усмешкой взрослого человека над ребенком Гоголь пишет об Акаке Акаковиче. Он...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 «Приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу», – писал Гоголь. Автор тонко подмечает перемену, которая под влиянием этого произошла в герое. Он сделался живее, тверже характером, как человек, имеющий определенную цель жизни, стал смелее, решительнее, в глазах его – Порою показывался огонь, а в голове мелькали дерзкие отважные мысли. Правда, эта дерзость не простирается дальше намерения положить на воротник луницу, но это ироническое снижение темы. Только всю трудность для обезличенного общественным укладом чиновника проявить свою личность, самостоятельность. Как же, значит, был унижен, обесчеловечен маленький человек бюрократической системой Николаевской империи? В странице 618 делается понятным и глубокий драматизм сюжета. Самый торжественнейший день в жизни Акаки Акакивича становится для него днем жизненной катастрофы. И опять-таки причина этого не только в том, что он лишился новой шинели и снова, а причем страдать от петербургских морозов и ветров. Катастрофа эта. Как и весь сюжет, полна социально-психологического значения. А как и Акаевич, на собственном опыте понял, или во всяком случае почувствовал несправедливость установившегося порядка вещей, и он возвысил голос протеста против этого. А началось это... Сбудочника, которого Акакий Акакович справедливо обвинил в том, что он ни зачем не смотрит, не видит, как грабят человека. Недопущенный до частного надзирателя Акакий Акакович раз в жизни захотел показать характер, добился приема. Осмелился и Акакович обратиться с просьбой, минуя квартального и к значительному лицу. Но во всех инстанциях он натолкнулся на стену равнодушия. Человеку не помогли в жестокой беде, за обиженного не заступились Его протест против несправедливости не поддержали. Все это смутило, вывело из равновесия, взбудоражило внутренний мир Акакия Акакевича. Его привычное представление поколебало его веру в справедливость общественного порядка. Он не в силах всего этого осмыслить но в состоянии болезненного беспамятства нетребовательный и незлобивый чиновник произносил самые страшные слова, которые следовали непосредственно за словами «Ваше превосходительство». Это был своеобразный бунт, в котором Акаки Акакевич оказался близок сумасшедшему бунтарю поприщину. Акакиакавич начал неравную борьбу за свои права и погиб, как погиб в сумасшедшем доме такой же титулярный советник. Но здесь еще не все об Акаке Акакевиче пишет Гоголь. Его герою суждено было несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь. Здесь дано авторское объяснение фантастического окончания повести. Этим путем восстанавливается нарушенная справедливость обиженному, Наконец, удается восторжествовать над обидчиком. Бедный чиновник потребовал, чтобы значительное лицо отдал ему свою шинель взамен той, за которую он не похлопотал. И значительное лицо вынужден был исполнить справедливое требование. Страница 619. Шинель. Нередко трактовали как произведение, в котором есть жалость, но нет протеста. Это неверно. Акакий Акакевич не только страдал от деспотически равнодушного, неуважительного отношения к нему сослуживцев, но и пытался робко протестовать против этого. Его деликатное обращение к обидчикам со словами «оставьте меня», Зачем вы меня обижаете? Было отрицанием права человека глумиться над другим человеком. Глубокий гуманистический смысл этих слов болью отозвался в сердце молодого чиновника, еще не успевшего очерстветь. Но если даже согласиться, что протест Акаки Акакевича еще очень робок, неосознан, А реализ Гоголя не мог показать здесь большего, то сам-то автор не только поддерживает своего героя в его справедливых требованиях, но идет гораздо дальше, понимая порочность системы, погубившее существо никем не защищенное, никому недорогое, ни для кого не интересное. Каждой своей строчкой повесть Гоголя вопиет против социальной несправедливости. Гуманизм Гоголя – это гуманизм демократический. Несчастье обрушилось на бедного чиновника так же нестерпимо, как обрушивалось на царей и повелителей мира. В своих человеческих правах, в своих радостях и горостях люди равны. Подходя в шинелию к художественному анализу социальных противоречий, Гоголь дает широкое типическое обобщение и противоположной маленькому чиновнику общественной силы в образе значительного лица. Отсутствие имени у этого персонажа не свидетельствует о недостаточном внимании писателя к индивидуальному облику типического характера. Нет, фигура важного и важничающего сановника вылюблена Гоголем с пластической осязательностью. Как живого мы видим значительное лицо, которое принимая маленького чиновника, хотел продемонстрировать присутствовавшему при сём старинному приятелю-провинциалу, что значит в Петербурге генеральский чин. А в намёке Акаки Акакевича на недобросовестность секретарей усмотрел признаки буйства против начальников и высших. Ярко выступает значительное лицо и в других ситуациях, в благодушном настроении, закутавшись весьма роскошно в теплой ушине, он, хороший супруг, почтенный отец семейства, едет к приятельнице, которую он нашёл, приличным и для дружеских отношений в другой части города». Страница 620. Напуганный посмертным явлением бедного чиновника, значительное лицо закричал кучеру не своим голосом, «Пшёл во везду домой!» А кучер, услышавший голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Все эти тонкие, убийственные, иронические штрихи сделаны пером писателя-сатирика. Комизм образа значительного лица принципиально отличается от комизма свойственного образу Акакия Акакевича. Если во втором случае смех автора служит средством вызвать сожаление к герою, то в первом смех является способом обличения. Таким образом, Гоголь раскрыл в «Повесть тишине» одно из основных противоречий сословно-бюрократического общества. Показал все власти канцелярии, которую Герцен назвал одной из главных опор николаевской политической науки. Гоголь проводил в повести мысль о том, что система губит одних слабых и портит других сильных. Своими петербургскими повестями Гоголь вписал новую страницу в истории демократического героя русской литературы. Продолжатель Пушкина Самсон Вырин и предшественник Достоевского Макар Девушкин Гоголь создал типические образы простых людей, отстаивая их право на художественное внимание и гуманное отношение со стороны литературы и общества. Не случайно герой бедных людей вспоминает персонажи станционного смотрителя Шинели, осознавая свое родство с ним. Но в то же время он обнаруживает уже новые черты социального самосознания в критическом отношении к авторской трактовке своего ближайшего предшественника, смиренного. И безответного Акакия Акаковича. В циклах украинских петербургских повестей Гоголь, используя средства юмора, сатиры, развил творческие принципы критического реализма. Это подготовило писателя к работе над двумя величайшими его созданиями комедии, ревизор и сатирической поэмой Мертвые души». Первым завершается замысел комедии. Страница 621. Замысел комедии. Театральные интересы, как уже говорилось, занимали большое место в жизни Гоголя. Неудивительно, что первые же попытки писателя от романтической фантастики вечеров на хуторе близ Диканьки. Обратиться к современной реальной действительности привели его к мысли о комедии. Свидетельство об этом восходят к концу 1932 года. А 20 февраля 1933 года и сам автор сообщает Погодину. «Я не писал тебе, я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, Гоголь возвратился в Петербург 30 октября 1932 года. И когда я приехал сюда, не выходило из головы моей. Но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях, начал составляться. Уже и заглавие написалось на первой толстой тетради «Владимир третьей степени». И сколько злости, смеху о но вдруг остановился.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 Больше ничего не остается, как выдумать сюжет, самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости? Нет, и так, за комедию не могу приняться. Это драгочайнейшее свидетельство Гоголя говорит о многом. Здесь большой силой сформулированы передовые идеи театральной эстетики Гоголя и раскрыта идейная направленность его драматургии. Правда и злость, то есть реализм и смелая беспощадная критика – вот идейно-художественный закон комедии. Без этого она не имеет смысла. Комедия Гоголя должна была удовлетворять этим требованиям. Её критическая направленность далеко выходила за рамки цензурно допустимого. Задуманная комедия должна была стать образцом критического реализма. Сюжет давал для этого полную возможность. Герой любыми средствами добивается Награждение ордена, но терпит неудачу благодаря проискам таких же честолюбцев, как он сам исходит с ума, воображая себя владимиром третьей степени. Гоголь направлял удар по главным порокам бюрократической системы того времени. Написанные части несостоявшейся комедии, подтверждает такой характер гоголевского замысла утро делового человека латейское отрывок страница 622 женитьба В поисках сюжета на который не мог бы обидеться и квартальный, Гоголь обращается к замыслу комедии на семейно-бытовую тему. В 1833 году он начинает писать женитьбу, а первоначальное заглавие – «Женихи». Через ряд промежуточных редакций Гоголь лишь в 1941 году приходит к окончательному варианту комедии, увидевший свет в собрании сочинений в 1942 году. В этой обработке пьесы Гоголь не только изменяет те или иные стороны содержания, например, первоначально действие происходило в помещичьей усадьбе и замуж стремилась выйти к помещице, но, что важнее, освобождает комедию от элементов бодивиля, от приемов внешнего комизма, Углубляя в соответствии с развитием своих эстетических взглядов значение смеха над уморительной невестой и ее потешными женихами. Женильма становится социальной комедией скупеческого чиновничьего мира. В сюжете о сватовстве различающихся между собой по характеру и положению женихов купеческой дочки, комедиограф осмеивает застойность, примитивность изображаемой среды, её быта, убожество духовного мира людей этого круга. С большой силой Гоголь показал, Характерное для этой среды – опошление, любви и брака, столь поэтически изображенных им в повестях из народной жизни вечера. Женихи не интересуются невесты как человеком. Одного привлекает приданная яичница. Другому важно, чтобы невеста говорила по-французски, анучки Третий называет себя большим маматером со стороны женской, полноты живаки и так далее. Невесте нужен же не человек, которому она могла бы полюбить, а дворянин, обладающий приятной внешностью. Брак это купля-продажи, и женихи приходят смотреть невесту как товар. Сваха так и говорит, а невеста по жеребию выбирает жениха. Гротескно, заостряя обрисовку характеров и неожиданную развязку бегства жениха в последнюю минуту через окно, Гоголь дает своей комедии под заголовок. Совершенно невероятное событие в двух действиях. Но это только характерное для комического писателя средство подчеркнуть жизненную правду своего произведения. Реализм женитьбы противостоял условности тех мелодрам, выделили на засилие которых в репертуаре русского театра сетовал Гоголь. В истории жанра семейно-бытовой комедии «Женили» принадлежит видное место, даже выдающееся. Великий талант комического писателя позволил Гоголю развить, обогатить традиции русской комедии, уже обращавшейся к купическому быту. Дальнейшее развитие жанровой особенности – «Женитьбы» нашли в драматургии Островского А.Н., далеко раздвинувшего рамки картины, изображающей быт, нравы, дела купеческого класса. В первой же его комедии «Свои люди сочтемся, читатель встретился и с купеческой дочкой, мечтающей о благородном женихе, И со свахой, непременным участником брачной сделки. Страница 623. Ревизор. Отдав раннюю редакцию женитьбы для прочтения Пушпину, Гоголь, обращается к нему с просьбой о сюжете для новой комиссии. Рука дрожит написать комедию, пишет Гоголь. Очевидно, жанр семейно-бытовой пьесы, особенно в ее близкой и в редакции, не принес ему полного удовлетворения, и он с прежней страстью мечтает о комедии социально обличительной. Это видно из подробностей письма. Гоголь обещает, что комедия будет смешнее черта. Но ещё более важно для Гоголя, чтобы это был русский чисто анекдот. Сноска слова «анекдот» обозначало тогда и небольшой занимательный рассказ о происшествии, случай Гоголь хочет осмеять в комедии какое-то типичное явление русской жизни своего времени. Пушкин поделился с Гоголем одним из своих сюжетов анекдотом о проезжем рядовом чиновнике, принятом в провинции за важную персону. После этого работа над задуманной комедией пошла очень успешно, и в начале декабря 1935 года ревизор был закончен. В 1936 году новая комедия была поставлена «На сцене». Первое представление состоялось в Петербурге на сцене Александрийского театра 19 апреля. И в том же году вышла из печати. По своему обычаю Гоголь. И после этого продолжал работать над комедией, устраняя черты водивильности, внешнего комизма, добиваясь композиционной стройности произведения – законченности образов, все большей и больше идейно-художественной силы смеха. Ревизор вполне удовлетворяет тем требованиям правды и злости, которые Гоголь предъявлял комедии. Персонажа Ревизора представляет собой корпорацию разных служебных воров и грабителей. Это выражение заимствовано из письма Белинского Гоголь. Городничий беззастенчиво воруют казённые деньги и грабит население. Гоголь показывает, что поборы с населения рассматривались как своего рода право местной власти, ограничиваемое только служебным положением берущего. Смотри, «Не по чину берёшь», – пробирает Городничий квартального. Страница 624. Обычным для полицейско-бюрократической системы явлением стало взятничество. Эта острая тема проходит через всю комедию. Городничий полагает. Что странно говорить о грешках Они есть у каждого человека И это уже так самим Богом устроено Судья, который слывёт вольнодумцам Считает, что грешки грешкам рознь И взятки борзыми щенками вполне допустимы Чиновникам Напуганным высоким положением ревизора земляника разъясняет, как принято вручать взятки в благоустроенном государстве. Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали, вот как в обществе-то благоустроенном делается. Городничий уже сумел применить это правило. Он еще в гостинице вручил взятку в Клистокову, с удовлетворением отметив, что дело, кажется, пойдет теперь на лад. В представлении городничего ревизующий и ревизуемый поняли друг друга. Взятка – это ж рычаг, при помощи которого можно повернуть любое дело в государстве, Надо только соблюсти благовидную форму. Столь же прямо и смело в ревизоре обличается беззастенчивое самодурство местных властей. Гоголь собрал много красноречивых фактов этого рода, относящихся к различным сферам городского управления. И здесь городничий считает возможным говорить только об ограничении права на беззаконие. Он приказывает, что выдержи морда, не слишком давал волю кулакам своим. В разговоре чиновников, готовящихся к встрече ревизора, Гоголь дает характеристику таких учреждений, как суд, больница, почта, школа. Картина получается выразительная. Но, может быть, эта картина верна только применительно к далекой, глухой провинции? Может, персонажи «Ревизора» не были типичны для российского государства в целом, особенно для столиц. Попытки ослабить критическую силу комедии Гоголя путем отрицания ее обобщающего значения начались уже в день первого представления ревизора. Между тем, в пьесе, тема столицы, чиновниче бюрократического государства и государства в целом возникает неоднократно. Вспомним слова земляники о благоустроенном государстве, Здесь достойная великого сатирика ирония распространяется на всю государственную машину. Далеко за пределы уездного города выводит Гоголевскую сатиру признания городничего. Мошенников над мошенниками обманывал, а пройдох плутов таких, что весь свет готовы обворовать поддевал на уду. Трех губернаторов обманул. Что губернаторов, махнув рукой, нечего и говорить про губернаторов, да. Страница 625. Система мошенничества и обмана, которую так мастерски умел использовать городничий, не ограничивается ни уездным городом, ни даже губернским, и поэтому... У сквозняка Дмухановского вполне естественно возникает досада. о чем же он хуже других и почему именно он должен страдать? С полным основанием актер, игравший городничего, обращаясь к публике, бросал в зрительный зал. «Чему смеетесь, Над собою смеетесь, Эх вы!» Эта реплика появилась только в издании 1842 года. Но самое значительное отражение петербургской темы в ревизоре, конечно, образ Хлестакова, гениальный. Мелкий петербургский чиновник, самозамбенный, в упоении мнимого величия, проявляя легкость, необыкновенную в мыслях. Листаков сам себе, приписывает себе все, о чем он мог и даже и не мог мечтать. В своих советах актеру, играющему роль Листакова, Гоголь говорил, актер особенно не должен упустить из вида это желание порисоваться. Или, как писал он актеру Сосницкому и в 1944 году, желание сыграть роль чинном выше своей собственной. Гоголь предостерегал от трактовки образа Хлистакова как простого лгуна он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит, четвертый том 99-й так проявляется у него неудержимое стремление оказаться значительным лицом в сочетании с необыкновенным легкомыслием. В образе Хлестакова Гоголь с предельной законченностью и гроттескной остротой обнаружил противоречие между кажущейся значительностью, высокими претензиями с одной стороны и подлинной ничтожностью, Пустотой с другой. В образе петербургского чиновника и франта комедиограф воплотил хлестаковщину, как одно из закономерных порождений сословно-бюрократического строя, как один из важнейших пороков, свойственных чиновнику и еще шире – человеку, воспитанному этим Строим. Это карьеризм, принявший крайние формы, когда человек выдает себя за того, кем он хочет быть, но кем он не является, когда чиновник, превышая свои права и полномочия, пытается изобразить из себя важную персону, короче, когда человек становится хлестаковым. Гоголь создал нарицательное имя, ставшее незаменимым при обозначении определённого социального явления. Аптор хорошо осознал, сознавал обобщающую силу созданного им художественного образа. В нем отражено противоречие между мнимой значительностью и действительной, ничтожностью, свойственная многим персонажам-писателям, писателям-сатирика, и которая становилась объективным источником комизма. Траница 626. Глубокий социальный смысл таит в себе и сюжет ревизора. Это не такой сюжет, на который не мог бы обидеться даже квартальный. В ревизоре Гоголь сохранил политическую тему ненаписанной комедии Владимир Третьей степени, хотя и перенес действия в далекую провинцию. Сюжетный конфликт пьесы заключается в неудавшейся попытке уездных чиновников скрыть от присланного из столицы ревизора свои служебные преступления. Именно это составляет сущность драматической борьбы в пьесе. Приложив все усилия к тому, чтобы обмануть мнимого ревизора, чиновники-преступники оказались беззащитными перед настоящим обвинителем, потребовавшим их к ответу. Развязка ревизора нередко рассматривается как внешне Неорганический придаток сюжету комедии, завершившемуся будто бы чтением письма Христаков, из которого выяснилось, что его ошибочно приняли за ревизор. Но на этом действие комедии не могло закончиться. С обнаружением ошибки чиновников завязка ревизора еще не получила развязки. Читателям и зрителям комедии необходимо было узнать, приехал ли настоящий ревизор, о котором сообщалось в письме полученном городничем, и сумеет ли этого ревизора обмануть чиновники, преступники. Последняя сцена дает ясный ответ. Настоящий ревизор приехал, и уже его-то дурачить не удастся. В этом смысл появления в конце пьесы «Жандарма» и последовавшей затем немой сцены, которой Гоголь придавал очень большое значение. Слова «Жандарма» поражают как громом всех, и вся группа почти полторы минуты, согласно ремарке Гоголя, остается в окаменении. Финальная сцена комедии содержит в себе непримиримое отрицание мира, сквозник в Держимор, справедливый приговор этому миру. Однако в развязке ревизора отразились и слабые стороны общественно-политических взглядов Гоголя. Городничий умел обойти очень высокостоящих людей, но теперь ревизор приехал по именному поведению и повелению, то есть по распоряжению самого царя и государственным преступникам не уйти от ответственности. Верховную власть Гоголь не подвергает ни критике, ни сомнению. Какие бы высокие сферы не поражал порог, монарх, призванный блюсти высшую справедливость, не подвластен пороку. От него должно исходить восстановление нарушенной справедливости и заслуженное наказание порока. Траница 627. Но в ревизоре есть и другая общественная сила – который угрожает благополучию самобластных и бесконтрольных носителей уездной власти. Боясь предстоящей ревизии, городничу вынужден признаться. Купечество до да гражданства меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, Опасения городничего оправдались. Купечество и гражданство – то есть основное население города, поднимается против Городничева, услышав о приезде крупного чиновника из Петербурга. Сцена жалоб на Городничева углубляет конфликт пьесы и идейный смысл. В тот момент, когда Антон Антонович мог считать себя и на этот раз благополучно вышедшим из беды, купечество и гражданство сумело проникнуть к ревизору и разоблачить беззаконие, чинимое городничим. Над головой хозяина города нависает катастрофа, и идёт она оттуда, откуда и следовало было ее ожидать, от граждан, от простых людей. Эту демократическую идею ревизора Не следует, как это бывало в видения затушевывать. выразительно авторская ремарка – «в окно высовываются руки с просьбами». Протест против уездной власти принимает уже широкий характер. Автор подводит современного ему читателя и зрителя к мысли об антинародности – полицейско-бюрократического аппарата и о необходимости здесь серьезных изменений и преобразований. Драматургический конфликт Ревизора свидетельствовал о дальнейшем развитии русской комедии. В горе от ума мы видели конфликт между передовой дворянской молодежью и реакционно-крепостническим большинством дворянско-помещичьего класса. Идеологической основой здесь была дворянская революционность. В конфликте ревизора вскрывается более глубокое противоречие между бюрократическим аппаратом монархически-крепостнического государства и широкими демократическими слоями. Это соответствовало наметившемуся после 25-го года движению русской литературы по пути демократизации. Социальный конфликт и характер этого конфликта в живизоре определил и строение сюжета. До Гоголя действие комедии обычно развертывалось вокруг любовного конфликта. Есть любовная интрига и в ревизоре, но ей отведено третьестепенное степенное место. Возникает она незадолго до развязки комедии и развертывается с молниеносной быстротой. Клистаков неожиданно и в невероятном темпе объясняется в любви то дочери городничего, то его жене, то опять дочери, и, не раздумывая, делает ей предложение. Вот в этой пародийной форме любовной интриги с ее перипетиями Гоголь сознательно нарушал традицию, исходя из условий времени. Он писал в театральном разъезде. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть, затмить во что бы то ни стало другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку не более ли теперь имеет электричество, чем денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь. Самый сюжет пьесы таким образом приобретал социальный характер. Это стало традицией для последующей русской драматургии, научившейся сочетать, в сюжете личное и общественное. Таковы, например, пьесы Островского. Большое значение комедия Гоголя имела для развития драматургического языка. Задача социально-психологической дифференциации диалогической речи была связана с возникшими в русской литературе реалистическими тенденциями такие предшественники гоголя драматурга как поблизин грибоедов тем более стремились противовес четвертому единству то есть единству силя от классицизма к драматургии и классицизма придавать речи действующих лиц характерность в горе от ума речь персонажа отражает языковые особенности свойственные данному социальному характеру, Гоголь добивается в этом отношении еще большего мастерства. Речь каждого из его персонажей в «Ревизоре» представляет собой законченную стилистическую систему, в которой как фокусе отражается соответствующий характер. Это это реализм биологической речи в полном его развитии. Вместе с тем, свойственная тому или иному персонажу манера речи не остается застывшей, она варьируется в зависимости от конкретной ситуации, от собеседника. Вспомним, как разговариваем воедко с чиновниками, с ревизором, с купцами. Удивительно умение Гоголя показать, что во всех этих случаях с различными оттенками звучит речь одного и того же сквозняка Дмухановского. После Гоголя социально психологическая характерность речи персонажей становится законом русской Darumatur i zonu.